Бедная девушка, лет двадцати, одета чисто, но бедно, немного лучше горничной. Евгений Аполлоныч Милонов, лет сорока пяти, гладко причесан, одет изысканно, в розовом галстухе. Уар Кирилыч Бадаев, лет шестидесяти, отставной кавалерист, седой, гладко стриженный, с большими усами и бакенбардами, в черном сюртуке, наглухо застегнутом с крестами и медалями по-солдатски, с костылем в руке, немного глух. Иван Петров, Восьмибратов, купец, торгующий лесом. Петр, его сын. Алексей Сергеевич Буланов, молодой человек, недоучившийся в гимназии. Карп, лакей Гурмышской, улита, ключница. Усадьба Гурмышской, верстак в пите от уездного города.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 Теперь ведь уж словно как неловко. Правда ли, нет ли, у тетеньки такое есть желание, чтоб вам заборченком быть? А Ксюша. Ну, не надо, как хочешь. Отворачивается к окну. Карп. душ да уж, пожалуйте, для вас от чего же. Берет письмо. А Ксюша, глядя в окно. Продала Раиса Павловна лес. Карп. Продали Ивану Петрову. — Все продаем-с. А чего ради? Аксюша. — Не хочет, чтоб наследникам осталось, а деньги можно и чужим отдать. Карп. — Надо полагать -с. Мудрено, сотворено. Аксюша. — Говорят, она эти деньги хочет за мной в приданное дать. Карп. — дай это бог. Аксюша очень серьезно. — Не дай бог, Карп Савельич. — Карп. — Ну, как угодно-с. Я к тому, что все же лучше пусть в приданной пойдут, чем туда же, куда и прочие. — А Ксюша. Куда прочие? — А куда же прочие? — Карп. — Ну, это вам, барышня, и понимать-то невозможно. Да язык-то не поворотится сказать вам. — Алексей Сергеевич идут. Отходят от двери.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 — Нет уж, вы здесь зазнались очень. Вот что, я вот Раисе Павловне скажу. — Карп. — Не скажете. Вы при них и курить-то боитесь. — Буланов. — Боитесь. — Чтоб были набиты. Не десять раз тебе говорить. Увидав Аксюшу, подходит к ней и очень развязно кладет ей на плечо руку. Аксюша, быстро обернувшись. — Что вы, с ума сошли?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 — Этак вы все дело испортите? — Аксюша? — Какое дело? — Буланов. — Какое? Будто не знаете. — Вот какое. — Раисе Павловне угодно, чтоб я женился на вас. — А что Раисе Павловне угодно? — Аксюша? — Тому и быть? — Буланов. — Разумеется. Мы с вами люди бедные. Дожидаться, покуда прогонят?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 Аксюша иное можно купить за деньги а другого нельзя буланов презрительно улыбаясь философия серьезно вы толку в деньгах не знаете от тогого так и разговариваете видно нужды то не видали а тут впереди жизнь приятная за деньги то люди черту душу закладывают, а не то что подказываться. Показывается улита. Карп. — Что вы шмыгаете взад-вперед? Не видали вас тут? Здесь комнаты чистые. Улита. — Уж войти нельзя. Карп. — Как-то вы себе покоя не найдете. Мечтесь вы, как угорелая кошка. Позовут вас, тогда другое дело. Улита уходит. Аксюша. — Насильно, мил, не будешь, Алексей Сергеевич. Буланов. — Буланов. — Ну, да уж я добьюсь своего. У меня не отвертитесь. Ведь вам лучше меня здесь не найти. А Ксюша тихо. — Ошибаетесь. Захочу поискать, так найду. А может, уж и нашла. Карпу. — Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате. уходят Явление третье. Буланов и Карп. Карп, подходя. — Ах, барин, барин! Буланов. — А что, Карп? — Карп. — Молод вы очень. Буланов. — Знаю, что молод. Карп. — А это нехорошо. Буланов. — Что же мне делать-то? — Карп. — Это не к пользе вашей. А вы стараетесь. Буланов. «Уж как не старайся, а вдруг лет не прибавится? Я только из гимназии». Карп. «Да что гимназия? Другие в гимназии не были. Да какие ловкие!» Буланов. «Да на что ловкие-то?» Карп. «Да на все, а уж особливо, что мимо рук-то плывет». Улита показывается из коридора. Опять «Тьфу! Брызтое окаянное!» Улита, скрываясь. «Обидчик!» Буланов задумчиво. — Да? — Ну что ж? — Карп. То — То-то, да. — Вы что, барышню-то, тревожите? — Какой то авантаж? — Буланов. — Все-таки, Карп, осторожнее надо, сударь. Недаром улита тут ползает, перенесет сейчас. — А понравится ли барыне? — Еще неизвестно, куда вас Раиса Павловна определят. — Они хоть и барыня? А ведь их дело женское. Никогда же невозможно этого знать, что у них на уме. Вдруг одно, а сейчас другое. У них в мыслях-то не то, что на неделе, на дню до семи перемен бывает. Вот вы говорите, жениться. А может, что другое заставят делать. Вы своей воли не имеете. Привезли вас на пропитание, так как маменька у вас в бедности. А вы хотите уж вы смотрите все в глаза буланов в глаза карп беспременно так все ходите и смотрите потому от них зависимы а там по времени из разговора или с чего и можете понять барыни идут уходят буланов поправляет волосы и покручивает усики входят гурмышская милонов и бадаев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 Поверьте мне, все высокое и все прекрасное, гурмышское Верю, охотно верю. Садитесь, господа. Бадаев, откашливаясь. Надоели. Гурмышская. Что вы? Бадаев грубо. Ничего, садится подаль. Гурмышская, заметив Буланова. Алексис. Алексис? Вы мечтаете? Господа.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 Но разве одни родственники имеют право на наше сострадание? Все люди нам ближние. Господа, разве я для себя живу? Все, что я имею, все мои деньги принадлежат бедным. Бадаев прислушивается. Я только конторщица у своих денег. А хозяин всякий бедный, всякий несчастный. Бадаев. Я не заплачу ни одной копейки, пока жив. Пускай описывают имение. Гурмышская. Кому не заплатите? Бадаев. На земство, я говорю. Милонов. Ах, Варк Кириллович, не о земстве речь. Бадаев. Никакой пользы, один грабеж. Гурмышская громко. Подвиньтесь поближе. Вы нас не слышите. Бадаев. Да, не слышу. Садится к столу.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 Гурмышская. — Уар Кириллович. Бадаев. — Да я почем же знаю? Я только спрашиваю, ведь разные бывают характеры. Гурмышская, шутя. — И к мужчинам, особенно таким, как вы. Бадаев превстает, опираясь на костыль, и кланяется. — Премного вам за это благодарен. Милонов. — Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетелями. подаев Лет шесть тому назад, когда слух прошел, что вы приедете жить в усадьбу, все мы здесь перепугались, ваши добродетели. Жены стали мириться с мужьями, дети с родителями. Во многих домах даже стали тише разговаривать. Гурмышская. Шутите, шутите. А вы думаете...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 Удалялся от людей, бродил один по глухим улицам. Бадаев. — Не по Невскому ли? — Гурмышская. — Он страдал. Страдала и мать. Но средств помочь горе у ней не было. Имение совершенно разорено. Сын должен учиться, чтоб кормить мать, а учиться прошлое время, и охота. — Ну, теперь, господа, судите меня, как хотите. Я решилась сделать три добрых дела разом. Бадаев. Три? Любопытно. Гурмышская. Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу. Бадаев. Действительно, три. Гурмышская. Я выписала сюда на лето молодого человека. Пусть они познакомятся» потом женю их и дам за племянницей хорошее преданное. — Ну, теперь, господа, я покойна. Вы знаете мои намерения. Хоть я и выше подозрений, но если б нашлись злые языки, вы можете объяснить, в чем дело. Милонов. — Все высокое и все прекрасное найдет себе оценку, Раиса Павловна. Кто же смеет? Бадаев. — Ну, а чего же не сметь? Никому не закажешь. На это цензуры нет. Гурмышская. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать, а там пусть говорят, что хотят. последнее время, господа, меня томит какое-то страшное предчувствие. Мысль о близкой смерти ни на минуту не покидает меня. Господа,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 но писем не пишет. Где он, неизвестно, и я не могу писать к нему. А я еще ему должна. Один должник его отца принес мне старый долг. Сумма, хотя и небольшая, но она тяготит меня. Он точно скрывается от меня. Все подарки я получила из разных концов России, то из Архангельска, то из Астрахани, то из Кишинева, то из Иркутска. Милонов. Какое же его занятие? Гурмышская. — Не знаю. Я его готовила в военную службу. После смерти отца он остался мальчиком пятнадцати лет, почти без всякого состояния. Хотя я сама была молода, но имела твердые понятия о жизни и воспитывала его по своей методе. Я предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется на медные деньги». Не по скупости, нет, а по принципу.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 И в излишестве образования. Добрые нравы посередине. Милонов. Прекрасно. Прекрасно. Гурмышская. Я хотела, чтобы этот мальчик сам прошел суровую школу жизни. Я приготовила его в юнкера и предоставила его собственным средствам. Бадаев. Оно покойнее. Гурмышская. Я иногда посылала ему денег, но... Признаюсь вам, мало, очень мало. бодаев И он стал воровать, разумеется. Гурмышская. Ошибаетесь. Вот, посмотрите, что он писал мне. Я это письмо всегда ношу с собою. Вынимает письмо из коробки и подает Милонову. Прочитайте, Евгений Аполлоныч. Милонов читает. Тетенька моя и благодительница Раиса Павловна, сие излагаемая мною, применительных к обстоятельствам моим жизни, письмо пишу вам с огорчением при недостатках, но не с отчаянием. О, судьба, судьба, под гнетом собственного своего необразования, престыжаемый против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению. Бадаев. До сих пор Лесного немного для вас и для него. Гурмышская. Слушайте дальше. Милонов. Но не устрашусь, передо мною слава, слава, хотя скудное подаяние ваше подвергало меня не раз на крайней щиты и погибели, но лобызаю вашу ручку. От юных лет несовершеннолетия до совершенного возраста я был в неизвестности моих предначертаний, но теперь все передо мной открыто. Бадаев. И вам не стыдно, что ваш племянник-дворянин пишет как кантонист?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 Пусть сердце их определяет. Пусть каждый сознает свой долг. Закон написан в душе людей. Бадаев. Оно так. Кабы только поменьше мошенников. А то больно много. Гурмышевская Карпу. Зови поди Ивана Петрова. карпу ходят Входят восьми Восьмибратов и Петр. Явление пятое. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Восьмибратов, Петр. Гурмышская. Садись, Иван Петрович. Восьмибратов раскланивается и садится. Петр, садись. Петр садится у самой двери на край стула. Милонов. Прикажете дочитать? Гурмышская. Читайте, он не помешает. Милонов читает. Нужда, ты непостижима. Благодарю вас, благодарю.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 Хорошо это письмо написано. Восьмибратов. Первый сорц. Вот ежели бы кому прошение. Уж на что лучше. Милонов. Но ведь этому письму двенадцать лет. Что ж теперь с вашим племянником, с его громкой славой? Гурмышская. Я вам говорю. Не знаю. Бадаев. Вдруг удивит. Гурмышская. Как бы то ни было.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 Все высокое и все прекрасное, Гурмышская. Конечно, если судить строго, я немного виновата перед наследником. Я уж кое-что продала из имения. Восьмебратов. Да, таки, сударыня, довольна. Особенно, как изволили проживать в столицах. Гурмышская. Я очень щедро помогаю. Для ближнего мне не жаль. восьми Восьмебратов. Такс. Похоже бы и для себя. Вы своему хозяйка. Всякий человек, живая тварь. Гурмышская. А теперь вот уж лет семь. Я живу совсем иначе. восьми братов Это точно. Слухов никаких насчет, чтоб чего. Постоянную жизнь ведете. Гурмышская. Ах, да я и прежде. Да не об этом речь. Я говорю, что живу очень экономно. Бадаев. Извините, не об вас речь. Вы не рассердитесь, пожалуйста. Но действительно у нас много дворянских имений, в конец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в его мотовстве какой-нибудь смысл есть. А бабе и глупости мера не положено. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя за бесценок. Нужно любовнику ермолку с кисточкой, она лес продает, строевой, береженый, первому плуту. Восьми братов. Это вы, ваше высокородие, действительно. Холи им, женскому сословию, в чем воле, так добра мало. Бадаев, ты думаешь? Милонов Восьмибратову. Ах, Ваня, Ваня, как ты груб. Восьмибратов. Вообще говорится, сударь. Милонов. Все-таки, Ваня, надо быть осторожнее, мой друг. А вот ты ошибаешься. Не отдам разоренные имения. От того, что свободы много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 определить норму по сословиям по классам по должностям бадаев ну что ж представляетляе проект теперь время проектов все представляют не удивите не бойтесь чай и глупее вашего есть встает милонов тоже раскланиваются восьми браттов и петр встают гурмышская провожая их господа я вас жду послезавтра милонов и бадаев уходят Явление шестое. Гурмышская, Восьмибратов, Петр. Гурмышская. Садись, Иван Петрович. Восьмибратов садясь. Петр, садись. Петр садится. Изволь ли присылать, сударыня. Гурмышская. Да, мне очень нужно тебя видеть. Принес ты деньги? Восьмибратов. Нет, сударыня, признаться сказать не захватил. Коли нужно, так прикажите, я завтра же занесу. Гурмышская, пожалуйста, ты водочки не хочешь ли? Восьмибратов, увольте, нам без благовремени, тоже ведь люди, все одно. Гурмышская, ты уж все принеси, как у нас уговор был. Восьмибратов, слушаюсь. Гурмышская, я не помню, кажется... Восьмибратов, да уж не извольте беспокоиться. Гурмышская, кажется, полторы тысячи. Ройся в ящике. — Где записка? Неужели я ее выронила? Не найду никак. — Восьмебратов. — поищить сударня хорошенько. — Гурмышская. — Но, во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли у меня еще участок лесу? — Восьмебратов. — Да что б уж вам весь его продать? Куда вам его беречь-то? Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один. крестьянешки воруют, судись с ними. Лес подле города, всякий беглый, всякий бродяга, пристанище имеет. Ну и для прислуги тоже, для женского пола. Потому как у них грибной интерес и насчет ягоды. А выходит, совсем напротив. Гормышская. Нет, я весь теперь не продам. Что за имение без леса? Некрасиво? Может быть, со временем? А ты купи этот участок, что ближе к городу. Восьми братов ж я теперь и не при деньгах а чего ж не купить коли сходно продавать будете а я была признаться к вам насчет другого товара. гурмышская не понимаю восьмибратов с родственницу имеете девицу небогатую гурмышская так что же восьмибратов видел ее что ли где или здесь как встретил мой парнишка пётр встает гурмышская он восьми братов петррс парень овца я вам скажу по глупости его и по малодушеству и приглянулась ну конечно мы с ним дорогов не стоим а если б бог дал доброму делу быть даль бы вы тысяччки на четыре лесу на разживу ему с нас бы и довольно он бы и пооперился с вашей легкой руки и жить пошел гурмышская я очень благодарна вам Но, друзья мои, извините, у нее уже есть жених, у меня в доме живет. Может быть, в городе, говорят, вздор какой-нибудь, так вы знаете, что это жених?» Восьми братов Петру. «Слышишь ты, а ты лезешь, только отца в дураки ставишь. Погоди, что у меня?» Гурмышская. «Вы не подумайте, что я гнушаюсь вами. Для нее твой сын, партия даже завидная.» Если у ней теперь жених дворянин, так это по особенной милости, а она совсем его не стоит. Восьмибратов. Понимаемся. Гурмышская. Это дело решенное, и кончим разговор о нем. Поговорим о лесе. Купи, Иван Петрович. Восьмибратов. Не при деньгах. Не при деньгах-с. Гурмышская. Быть не может. Восьмибратов. Обижать ценой не будете, так можно-с. Гурмышская. А сколько бы ты дал за него?» Восьмебратов, подумав. «Рубликов пятьсот с вам, довольно будет?» Гурмышская. «Что ты? Что ты? За тот полтора, за этот пятьсот? Ведь этот больше и лучше!» восьмибратов «Точно, извините, это я так, маханально, не подумавши. Да и неохота с этим делом вязаться теперь. А как ваша цена?» Гурмышская. Да, по крайней мере, две тысячи. Мне эту цену давали. Восьмибратов. Мой совет — отдавайте. Гурмышская. Да я не хотела тебя обидеть. Восьмибратов. На этом очень на вами благодарны. Только я вам вот что скажу. Хлопот не стоит. Гурмышская. Иван Петрович. Стыдно. Я сирота. Мое дело женское. Сироту обидеть грешно. Ты не забывай бога то восьми братах нам ежели бога забыть творца нашего милосердного нам в те поры сударыня податься некуда потому самому нам без бога нельзя как одно значит у нас прибежище гормышская ну то же ты сам подумай ведь мне деньги то на доброе дело девушка на возрасте ума большого не имеет хочется заживо пристроить но что хорошего без присмотру останется без меня «Нынче народ знаешь какой?» «Ты сам, отец. Так рассудить можешь. У тебя тоже дочь. Приятно ли тебе будет?» Восьмебратов. «Да ежели она шельма...» Гурмышская. «Иван Петрович, что за слова? Ты знаешь, я не люблю...» «Ну, слушай, только для тебя. Пятьсот рублей уступаю. Отдаю за полторы тысячи...» восьмибратов «Бороша ничего не будет...» Гурмышская ну уж и говорить не хочу а тебе стыдно стыдно восьмибратов дорогонька душ извольтесь махнув рукой так уж что прежде от вас пользовался гормышская только мне деньги завтра же нужны восьмибратов еще почевать будете принесем а вы изволите приготовить записочку, чтобы завтра вам не беспокоиться, что за проданный на сруб лес в каких то пустошек деньги сполна получили. Гурмышская. Значит, ты принесешь ровно три тысячи? Восьми братов. Что следует, то и принесем-с. На прежние деньги у вас записочка есть, а на эти — ваша воля, а по мне хоть и отказаться. Слову нашему вы не верите, на всякую малость записки до расписки отбираете. Так что ж вам сомневаться? Я человек неграмотный. Другой раз и сам не знаю, что в записке-то написано. Парнишку-то замучил. Все за собой вожу руку прикладывать. Прощение просим. Гурмышская. Прощайте. Восьми братов и Петр уходят. Входит Карп. Явление седьмое. Гурмышская, Карп, потом Аксюша и Улита. Карп. — Сударыня, вы барышню спрашивать изволили, так они дожидаются. — Гурмышская, позови. Карп уходит. Хитрая и дерзкая девчонка. Никогда в ней ни благодарности, ни готовности угодить. Наказание мне с ней. Входит Аксюша. Аксюша, потупя глаза, тихо. — Что вам угодно. — Гурмышская, ты, я думаю, знаешь, зачем я выписала сюда... Алексея Сергеевича. Аксюша. Знаю. Гурмышская. Ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе. Это еще только предположение. Ты можешь расчувствоваться и потом ошибиться со смехом. Мне тебя будет жаль. Аксюша. Отчего же мне расчувствоваться? Гурмышская. Ах, боже мой. Для тебя ли это не партия? Она еще спрашивает. Но я погляжу прежде, будешь ли ты стоить. Я и сама всем говорю, что он твой жених, и другие пусть говорят, но я еще подумаю. Слышишь ты? Подумаю. Входит улита. Аксюша, надо будет и меня спросить? Гурмышская, я знаю, когда тебя спросить. Не учи меня. А теперь я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Мне так нужно. Но сохранить тебя Бог, кокетничать с ним или позволить себе какую-нибудь вольность. А Ксюша, Какую вольность? Что вы, Гурмышская? Ты не обижаться ли вздумала? Это очень мило. Ты знай, душа моя, я вправе думать о тебе все, что хочу. Ты девочка с улицы, ты с мальчишками на салазках каталась. А Ксюша? И все я на салазках каталась я с шести лет уж помогала матери день и ночь работать а по праздникам точно каталась с мальчишками на салазках что ж у меня игрушек и кукол не было но ведь я уж с десяти лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример гурмышская дурные наклонности укореняются с детства потому не сердись моя милая если за тобой будет самый строгий надзор со смехом он хоть твой жених да зелен виноград аксюша жених кому нужен такой жених гурмышская ну это выше твоего понятия аксюша и не хорош и не умен гурмышская вздор ты глупа а он умен хорош образован скажите скажите это ты нарочно не слепая. Тебе только хочется меня раздразнить». Аксюша. «Да вам-то что же?» Гурмышская. «Как что? Это мой выбор, мой вкус. Не тебе, чита Светские дамы им увлекались». Аксюша. «Чести им не делает». Гурмышская. «Ах, ах, она рассуждает. И почем ты знаешь? Что честь, что бесчестие Аксюша я девочка с улицы не светская дама а не польчусь на такое сокровище гурмышская а я тебе приказываю аксюша я ведь не пойду за него так к чему же эта комедия гурмышская комедия как ты смеешь да хоть бы и комедия я тебя кормлю и одеваю и заставлю играть в комедию ты не имеешь права входить в мои намерения Мне так нужно, и все тут. Он жених, ты невеста. Только ты будешь сидеть в своей комнате под надзором. Вот моя воля. А Ксюша взглянув ей в глаза. Больше ничего? Гурмышская. Ничего, ступайте. А Ксюша уходит. Нет, погоди. Были и получше тебя. доплясали да по моей дудочке. Явление восьмое. Гурмышская. И Улита. Гурмышская. поди сюда. Улита. Что матушка-барня угодно? Гурмышская. Подойди поближе. Садись, где стоишь, и слушай. Улита. Подходит и садится на пол. Слушаю, матушка-барня. Гурмышская. Ты меня знаешь? Ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом? Улита. Знаю. Как мне не знать? Гурмышская. Я Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Мне не хотелось бы, чтобы она с ним обращалась вольно. При мне, разумеется, она не смеет. Но ведь не всегда же я с ними. Они могут встретиться и в саду, и в комнатах без меня. Так я прошу. Даже приказываю тебе. Улита. Понимаю, матушка-барня. Понимаю. Пожалуйте ручку. Целует руку Гурмышской. «Уж как я вас понимаю. Так это только одно удивление. Давно уж я за ними, как тень, слоняюсь. Шаг без меня не ступят. Где они, тут и я». Гурмышская, подумав. «Зато я тебя и люблю, что ты догадлива. Улита с жаром. Догадлива. Матушка-барня, догадлива. Вчера платьишко все в тлен и изорвала, по кустам ползала и зажглась вся по крапиве елозила». Все подслушивала. Что они про между себя говорят? Гурмышская. Изорвала платье? Беда невелика. Ты и вперед платье не жалей. У меня много. Я тебе за твое худое, хорошее подарю. Улита таинственно. Вот и здесь давича сошлись. Гурмышская. Что же давича? Улита. Да все этот дурак карп мешал. А все-таки кое-что заметить было можно. Гурмышская. Что же ты заметила? Улита. Она-то к нему очень ласкова, а он как будто так делает жест рукой. Выражал, что я, дескать, не желаю. Гурмышская. Да? Не ошиблась ли ты? Смотрит ей в глаза. Улита. И как будто так даже делает жест рукой. Гурмышская. «Ну?» — улита. «И как будто так можно заметить, что ему не совсем-то, чтоб уж очень». Гурмышская. «Врешь ты, мне кажется?» — улита. «Нет ж, матушка барыня, у меня глаз на это очень замечательен. И как будто у него на уме что другое». Гурмышская. «Ну уж, что у него на уме, этого ты знать не можешь». Далеко ты, кажется, заехала. Улита. Да уж, усердие-то мое, Гурмышская. Уж как невелико твое усердие, а в чужом уме ты не была, значит, и болтать по пустякам нечего. Молчание. Улита, мы с тобой одних лет. Улита. Матушка-барня, я постарше буду. Гурмышская. Мне этого не надо, ты напрасно И я знаю, и ты знаешь, что мы ровесницы. Улита. — Право, матушка-барни, мне все кажется... Да что нам считать? Обе мы сироты, вдовы безутешные. — Гурмышская. — Ну, ты не очень безутешная. Помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью ничто не помогало Улита. — Да был ты, -то, матушка, точно было. Да уж давно прошло. А вот последние лет шесть, как вы сами-то в такой тишине. — Гурмышская. — Да я не замечаю, — Улита. — Вот разрази меня, — Гурмышская. — Послушай, Улита, скажи мне, только говори откровенно, когда случается тебе видеть красивого молодого человека, не чувствуешь ли ты чего или не приходит ли тебе в голову, что вот приятно полюбить? — Улита. — Что вы это? Старухи-то! Забыла, матушка-барыня. Все забыла. — Гурмышская. — Гурмышская. — Ну, какая еще ты старуха? — Нет, ты говори, Улита. — Уж коли приказываете, Гурмышская. — Да, приказываю, Улита. — Разве, когда мечта, нежна? — Так иногда найдет вроде как облако, Гурмышская в задумчивости. — поди прочь, мерзкая. Улита встает, отходит к стороне и искоса посматривает. Встает и подходит к окну. А ведь он мальчик, не дурен. Он на меня сразу произвел приятное впечатление. Ах, как я еще душой молода. Мне кажется, я до семидесяти лет способна буду влюбляться. И если б не мое благоразумие... Он меня не видит, делает ручкой. Ах, красавчик. да Твердые правила в жизни много значат. Оборачивается и видит улиту. — А ты здесь еще? — Ну, пойдем, я тебе вместо одного платья два подарю. Уходят.